Глава 5. Узловые точки. Клинтон Эмри Хилман, 25 лет, парикмахер, специалист по сусе, музыкальный журналист, статист в порнофильмах, надёжный поставщик запрещённых зародышевых тканей троим более эндоморфным членам группы Dukes of New York, чья песня "Дитя войны в заливе" стояла 18-ой в чарте Билборда. Поминутно крутилась на I Love America и успела уже вызвать ряд дипломатических протестов со стороны исламских государств. На лице Кэти Торнс появилось нечто вроде удовлетворения. Так что там с этими зародышевыми тканями? В общем-то, сказал Лэни, кладя очки рядом с компьютером, мне кажется, что это может быть самым сильным моментом. Почему? Культура непременно должна быть иракскими. Мужики особенно на этом настаивают. Не хотят себе вкалывать ничего другого. И я беру вас на работу. Так сразу? Вам бы следовало ещё сопоставить звонки в Вентуру со счетами за парковку из этого гаража в Беверли-Центр. Хотя и то расхожую шуточку насчёт деток войны в заливе всё равно было бы трудно просмотреть. Секунду. Секунду, прервала её Лэни. Вы что, всё уже знали и поставили уже в эфир на ближайшую среду? Гвоздь программы. Она выключила компьютер, даже не позаботившись убрать с экрана разретушированный подбородок клиента Хилмана. Но сейчас, Лэни, я получила возможность посмотреть на вас в деле. Вы настоящий. Я почти уже готова поверить, что во всей этой срани насчёт узловых точек что-то есть. Некоторые из ваших шагов не имели ровно никакого логического смысла, и все же я сейчас собственными глазами видела, как вы точно вышли на материал, до которого три квалифицированных исследователя докапывались месяц слишком. У вас это заняло менее получаса. — Не все здесь было законно, — заметил Лейни. — Вы имеете выход на разделы Дейт Америки. закрытые для частных пользователей. А вы знаете, Лэйни, что такое подписка, а не разглашение?» Ямадзаки поднял голову от ноутбука. «Прекрасно!» — кивнул он, обращаясь, похоже, к Блэквиллу. «Да, прекрасно!» Блэквилл чуть сдвинул свою тушу. Углеродно-волоконный каркас стула жалобно скрипнул. «Но ведь он недолго там продержался, так ведь?» чуть больше 6 месяцев, уточнил Лэни. 6 месяцев могут быть и очень длинным сроком, например, в Слицкане. Он использовал большую часть своей первой месячной зарплаты на съём микрохолостяцкой квартиры в Санта-Монике, на Бродвее Авеню. Он обзавёлся рубашками, более как ему казалось похожими на то, что носят они в Слицкане, а те малайзийские разжёвал в пижамы. Он купил дорогие противосолнечные очки и настырно запретил себе показываться на людях даже с одним единственным фломастером, торчащим из нагрудного кармана. В атмосфере Слицкана царила суховатая сдержанность. Лэйн быстро обнаружил, что его коллеги ограничивают внешне высказываемые эмоции весьма узким диапазоном. В полном соответствии со словами Кэтти здесь высоко ценили некий весьма специфический тип юмора, но и он практически никогда не вызывал смеха. Реакция на шутку ограничивалась скинутыми глазами, кивком, много, если тенью улыбки. Здесь ломались, а изредка и строились наново жизни, рушились, либо переиначивались самым и реальным неожиданным образом карьеры. потому что деловой специализацией Слицкана было ритуальное кровопускание, и кровь, хлиставшая на экраны в его телепрограммах, была драгоценнейшего сакрального свойства — кровь знаменитостей. Способность Лейни выудить ключевые данные из бессмысленных, необозримых нагромождений случайной информации заслужила ему завистливое восхищение более опытных исследователей. он стал любимчиком Кэти и был почти доволен, узнав, что про них уже ходят сплетни. Реальных оснований для сплетен не было, не считая одного единственного эпизода в Шерман Оукс у неё на квартире. Да и тот оказался крайне неудачным. Во всяком случае, повторять не захотелось ни ему, ни ей. Но зато Лэни день ото дня оттачивал, фокусировал свой талант, или уж как там это назвать. Вещь и радость Кетти. Он почти сросся со своими очками и с литсконовским выделенным кабелем, мгновенно переносившим его в любую точку унылых просторов Дата-Америки. Он шёл туда, куда посылала его Кетти. Он искал и находил узловые точки. А ночью, перед тем как уснуть, он начинал иногда смутно подозревать, что где-то, неизвестно где, может быть и большей системы. поля с куда большими перспективами. Как знать? Может быть, дата-Америка, как целое, тоже имеет свои узловые точки, инфопровалы, спустившись в которые можно обнаружить иную разновидность истины, иной способ знать и понимать погребённый под серыми массами информации. Но только если кто-нибудь сумеет задать нужный вопрос. Ленни не имел ни малейшего представления, что же это должен быть за вопрос, да и существует ли он вообще, но был почти уверен, что в Слитцкановском SBM такого вопроса не зададут никогда. Слитцкан был прямым потомком реал-шоу и сетевых газет конца XX века. Однако походил на них не ни чуть не больше, чем некое крупное, шустрое, двуногое млекопитающее, на своих неуклюжих ползавших по мелководью крашуров. Слидскан был зрелым, совершенном организмом, раскинувшим свои щупальца по всему земному шару. Доходов Слидскана хватало на покупку целых спутников и на строительство зданий в Бербанке, где и работал Лейни. Слидскан пользовался такой популярностью, что превратился в нечто похожее на древние телевизионные сети. Он поддерживался массой дополнительных и побочных программ, созданных с единственной целью вернуть загулявшего зрителя к святая святых, к знакомому и непременно окроплённому свеженькой кровью алтарю, к дымящемуся зеркалу, как выражался один из коллег Лэни, мексиканец по происхождению. Работая в Слинскене, нельзя было не проникнуться чувством своей сопричастности истории или по едкам из замечанию Кэти Торнс, тому что заменила историю. Лэни подозревал, что сам Слидскен может быть одной из этих больших узловых точек, которые он пытался себе представить некой информационной сингулярностью, открывающей путь к глубинным немыслимым структурам. Что же касается узловых точек поменьше, за которыми, собственно, и посылала его Кэти в дебри Дейт Америки, Лэйни отлавливал их и успел уже тем повлиять на результаты муниципальных выборов, на рынок фьючерсных контрактов на генные патенты, на закон об абортах в Нью-Джерси и на суматоху вокруг «Угасни в полночь» движения, боровшиеся за свободу эвтаназии или изуверская секта самоубийц, это уж как хотите. не говоря уж о жизнях и карьерах нескольких десятков знаменитостей самого разнообразного толка. И не все изменения были к худшему, даже если смотреть с точки зрения невольных героев шоу. Материал Кэти Торренс, изобличавший пагубные пристрастия членов группы «Дьюкс оф Ньюкем» к иракским зародышевым тканям, мгновенно сделал их следующий альбом платиновым. А заодно привёл к целой серии показательных судебных процессов и публичных казней в Багдаде. Ну и что такого, думал Лэни. Там и так и так жизнь хреновая. Сам-то Лэни никогда не был любителем слидскана. Что, как он подозревал, сыграло в его пользу при устройстве на работу. И не то, чтобы он был противником этой программы. Он просто никогда не особенно не задумывался. Ну есть такая, есть Слидскен был способом создания и подачи некоторых не очень ему интересных новостей. Слидскен был местом, где ему платили зарплату. Слидскен позволял Лэни заниматься единственным делом, которому у него был истинный яркий талант, а потому он инстинктивно избегал думать о своей работе в терминах причин и следствий. Даже теперь, стараясь объяснить внимательному Ёмадзаки свою позицию, Он не замечал за собой никакой вины, никакой ответственности. Как сказала однажды Кэтти, люди богатые и знаменитые редко бывают таковыми по чистой случайности. Можно по случайности стать богатым или знаменитым, но чтобы и то, и другое сразу это уж слишком. Отдельные строки шли о знаменитости чисто временной, случайной, не имевшей ни богатства, ни, собственно говоря, славы. Ну, скажем, убийца-маньяк или родители последней его жертвы. Их к этой воспринимала как тяжкий крест, который она вынуждена тащить. Но что это за знаменитость, у которой нет ровно никаких качеств, делающих человека знаменитостью? Правда, к убийцам относилось с некоторой надеждой, считая, что у них обычно имеется некоторый потенциал, пусть пока и не раскрытый. На всё это так, между прочим, а в основном кэти нацеливала внимание Лэни и прочих исследователей. Общим числом около трёх десятков, но не придаваямые огласке аспекты жизни людей, не просто известных, но добившихся своей известности вполне сознательно. Элис Ширс пользовалась известностью разве что среди нескольких десятков своих знакомых, но вот человек, с которым у неё была связь, Лэйни это быстро подтвердил, был весьма известной личностью. А затем до Лэйни начало доходить нечто неожиданное. Непонятно как, но Элис Ширс знала, что он здесь, рядом, что он за ней следит. Она словно чувствовала, что он всматривается в крошечный заливчик информационного океана, отражающий ее жизнь в неизгладимый отпечаток, оставляемый всеми ее поступками зрителей. на цифровой ткани мира. Лэни наблюдал за узловой точкой, формировавшейся в информационном отображении Элис Ширс. Эта женщина решила себя убить.